предсказывали, что от всего города едва ли уцелеет несколько расположенных на окраинах кварталов и что сотни тысяч людей останутся без крова. Тегелин слал письмо за письмом, умоляя императора приехать и присутствием своим успокоить отчаявшийся народ. Однако Нерон двинулся в путь лишь тогда, когда пламя охватило «проходной дом», Тут он уже поторопился, чтобы не упустить час, когда пожар будет в самом разгаре. Глава 47 Тем временем огонь достиг Номентанской дороги, а от нее вместе с переменой ветра повернул к широкой дороге и к Тибру, обогнул Капитолий, разлился по обычьему рынку и, уничтожая то, что пощадил при первом порыве, снова приблизился к палатину. Тигелин собрал все отряды претерианцев и отправлял одного гонца за другим к подъезжавшему императору, извещая, что он застанет зрелище во всем великолепии, так как пожар еще усилился. Нерон, однако, хотел прибыть ночью, дабы лучше проникнуться трагической картиной гибнущего города. Поэтому в окрестностях Альбанского озера он задержался и, призвав в свой шатер трагика Алитура, репетировал с его помощью позу, выражение лица, взгляда и упражнялся в жестикуляции, яростно споря, нужно ли при словах «О город священный!», что более прочным казался, чем Ида, воздеть вверх обе руки или же, держа в одной формингу, опустить ее вдоль тела, а поднять лишь одну руку. Ида — горная цепь в Малой Азии с пиком Гаргар, -гар, где, согласно мифу, состоялся священный брак Зевса и Геры. И этот вопрос представлялся ему в ту минуту важнее всего прочего. С наступлением сумерек он, наконец, выехал но по дороге еще спрашивал совета у Петрония, не вставить ли в стихи, посвященные бедствию, несколько великолепных, кощунственных выпадов против богов. И не должны ли таковые слова, рассуждая с точки зрения искусства, сами невольно вырваться из уст у человека в подобном положении, теряющего родимый кров? Около полуночи Нерон приблизился к городским стенам, Со своей многочисленной свитой, состоявшей из придворных, сенаторов, всадников, вольноотпущенников, рабов, женщин и детей 16 тысяч претерианцев, построясь в боевые шеренги вдоль дороги, наблюдали за порядком и безопасностью въезда императора, удерживая на расстоянии волнующийся народ Римляне осыпали проклятиями проезжавшую императорскую свиту, кричали и свистели, но напасть не решались. А во многих местах слышались рукоплескания. Это радовалась голодьба, которая, ничего не имея, ничего при пожаре не потеряла и лишь надеялась на более щедрые, чем обычно, раздачи зерна, оливкового масла, одежды и денег. Но вот по данному тигелинам знаку звуки трупы и рогов заглушили и крики, и свист, и рукоплескания. Проехав через Остийские ворота, Нерон на миг остановился, чтобы произнести фразу «Бездомный властелин бездомного народа, где преклоню я на ночь злосчастную свою голову». После чего, спустившись по склону дельфина, взошел по сооруженной для него лестнице на Аппиев-Акведук. Вместе с ним поднялись и августианы, и хор певцов с кифарами, лютнями и другими музыкальными инструментами. Собравшиеся на Акведуке, затаив дыхание, ждали, не изречет ли император каких-нибудь великих слов, которые ради собственной безопасности необходимо будет запомнить. Однако Нерон, облаченный в пурпурную тогу в золотом лавровом венке, стоял безмолвно и созерцал с торжественным видом бушующую стихию огня. Когда же Терпнес подал ему золотую лютню, он вознес глаза к залитому багровым заревом небу, словно бы ожидая вдохновения свыше.